Глава восьмая. Лауру на попечение медиков оставили с легким сердцем. Даже сверток с ее шкатулкой оставили на хранение, рассудив, что раз пациентку не продали за серебро, то и до воровства они опустятся. Да и на рынке куда больше шансов остаться без ценного груза. Стоило нагруженным трофеями беглецам пройти пару улочек, как Стриж вдруг осознал некую странность. Не обращая внимания на удивлённо уставившуюся на него Мию и прохожих, он зажмурился и принялся крутиться на месте, словно выполняя упражнение для вестибулярного аппарата. Покрутившись столько, что едва стоял на ногах, он, не открывая глаз, указал на дом доктора и спросил: "Мелкое в той стороне?" "Ага", не скрывая удивления, подтвердила Эльфика. Как ты это сделал? Я мать, перемать. Теперь ещё и грёбаный компас на нашу мелочь. Лёха открыл глаза. Хрен пойми как, но я чую, где она. Подозреваю, что она может таким же образом чуять, где я. Теперь мы можем не волноваться, что девчонку похитят. И, похоже, тебе не стоит особо рассчитывать на побег. если наша протеже, вернувшись к отцу, не захочет отпускать свою батарейку. Мрачно предрекла Мия. Хорошо, хоть я не прошла через этот гребаный ритуал. Время покажет. Стриж поправил мешок со скарбом за плечами. Умел-ка и вон! Он стукнул себя по лбу. Уже как минимум один конкурент, от меня запитывающийся. Эх, ладно. Всё речим по мере надобности. А сейчас к насущным вопросам. И зашагал к нужной вывеске. Трофейные оружья они после долгих споров продали за 30 серебрушек, сохранив невозмутимые лица, когда продавец высыпал монеты в ведро с водой, а потом выудил всплывшие. Вообще так делали все торговцы, что приводило пустотников к двум самым правдоподобным версиям. Это либо часть религиозного культа либо какая-то магическая проверка подлинности валюты. Себе путешественники оставили по ножу, положив их в торбы. Не зачем лишний раз привлекать внимание стражи острым предметом на поясе. Вдруг тут костроухи относятся с повышенным подозрением. Лучше поберечься. Не знаю, что я хочу раньше: новую обувь поесть «Или помыться», — призналась Мия, оглядывая разнообразные вывески. «Пожалуй, поесть. Чувствуешь, какой-то выпечкой пахнет». «Ага», — Леха втянул ноздрями в воздух. В брюхе шумно заурчало, и в тон ему отозвался в голове демон. «Как же ты достал, гребаный инфернальный нытик!» — сообщил ему стриж. Источником аромата оказались плетёные корзины, за которыми восседала румяная, жизнерадостная бабулька. Прохожие охотно раскупали у неё выпечку, что служило лучшей рекламой качества. И почём, поинтересовался у старушки стриж. А семуха за два с любой начинкой, полухий, весело отозвалась бабулька. Хошь с мясом, Хошь вот с яйцами да луком, а хошь сладкие. Давай на грош всех понемногу. Стриж протянул ей монету. Ты гляди! Поразилась торговка. В роге тощие, а прожорливые. А голодали в дороге, по нормальным харчам соскучились, с улыбкой объяснил Лёха. Меся согласный внуло, уже уминая протянутой старушкой пирожок. Так вы что? Неместные? поинтересовалась бабулька. Есть такое, кивнул стриж. Врать бабке смысла не было. Чужаков в них видно за версту, а не умелое враньё может насторожить. Так что лучше отвечать полуправдой. А на члек? Сыскали уже? Прищурилась торговка. А что? Немного насторожился Лёха. Да кто? Бабулька указала рукой на соседнюю улицу. Вот, той дорогой ежели пойдёте, то перед мостом вправо, мимо рабочих домов и упрётесь прямо в постоялый двор Старая кляча. Там и за недорого, и ночлег хороший, и кормят сносно. Скажете от пирожочницы Агафы вам и малость цену сбросят. Стриж расслабился. Бабка просто подрабатывает рекламным агентом, за процент наводя клиентов на нужный постоялый двор. Прям как таксисты в его мире. Спасибо. Уважаемая Агафа поблагодарил он бабку. Та положила пирожки в торбу Мии, и путешественники двинулись к постоялому двору, на ходу воздавая должное свежей выпечке. "Матерь Божья, как же это вкусно!" объявила Эльфийка, прикончив первый пирожок и сразу выудив следующий. Это даже примирило меня с строгой адной диетой. Словно в насмешку, следующий пирожок оказался с мясной начинкой. Вздохнув, Мия всё же откусила немного, а остальное протянула Лёхе. Тесто необычное, заметил тот, энергично расправляясь с подарком. Как из гречки, что ли? Прости, но я мало разбираюсь в земных злаках, развела руками девушка. Какие-то потомки у меня недалёкий е. Потомки? У тебя есть дети? удивилась Мия. Ага, стриж вздохнул. Мальчики, 40 штук. Чёрненькие, в возрасте от 20 до 40 и все от разных пап и мам. Зато спать, жрать и на горшок ходят по команде. Мимо промаршировал патруль местной стражи. Трое вооружённых алебардами и короткими мечами крепких мужиков внимательно оглядывающих улицу. Лёха поглядел им вслед и завершил рассказ о своей семье. В общем, личный состав, всё это называется. Мия, как водится, рассмеялась. Вообще её способность радоваться даже незатейливым шуткам наводила на мысль, что это качество она приобрела по ходу не самой простой жизни. Нужный поворот увёл их с Людной улицы. Зелень здесь росла куда гуще и оставляла впечатление запущенности, словно за ней никто не ухаживал. Да и строения выглядели победнее. Наверное, это и есть работные дома. Лёха взглядом указал на три стоящих рядом каменные двухэтажки, возле которых кучковались личности со следами вчерашних возлияний на лицах. Интересно. А что они тут собой представляют? задумчиво протянула Мия. У нас они есть только на новом Плимуте и Акадии. И лучше туда не соваться. Почему? полюбопытствовал Лёха. Для него термин "работный дом" был достоянием далёкой старины, да и то по прочитанным в детстве книгам. Он смутно помнила описания беспросветной нищеты и тяжёлой работы. На этом воспоминания заканчивались. "Поганые места", объяснила Мея. "Примитивное производство для перевоспитания мелких уголовников, вроде трудотерапии. Как от принудительной социализации стали отказываться, попытались ввести такую систему". "Что за принудительная социализация?" не понял Стриж. общественные работы? Вроде того, хмыкнула эльфийка, подозрительно озираясь. Переработка бесполезного преступника в безопасного и полезного для общества киборга. Блин, хорошая идея, Лёха задумчиво сживал остатки пирожка. Жаль у нас так нельзя, и технологий нет, и хрень правозащитная на дерьмо и зайдёт. У нас вон Даже вышак отменили, типа негуманно, все дела. Личности у домов разразились обрадованным гвалтом, словно бакланы, которым кинули рыбёшку. Оглянувшись, стриж увидел подростка, волокущего глиняные кувшины. И, судя по радости автохтонов работников домов, плескалась там отнюдь не водичка. Как там говорил персонаж старой книжки про пиратов, Я у тебя пить прошу, а не умыться. Амиго, а мы не перегнулись с экономией? Миа немного сутулилась и втянула голову в плечи, стараясь стать незаметней. Райончик у гостиницы не очень. Три выросших на пути фигуры с шипастыми дубинками в руках послужили наглядным доказательством её правоты. 1 2 3 4 5 Жадность это скверно, протянул Стриж, оценивая ситуацию. Помимо троих на дороге играющих роль Шлакбаума, присутствовал и четвёртый персонаж с самодельным кистенём, пожиже габаритами и поумнее рожей. Понятно, бесстрашный лидер и мозг. Выпивохи у дамов не с ними, иначе тут же подтянулись бы поближе. но вместо этого чинно расселись редком и уставились на бесплатное представление, прикладываясь к кувшинам. — Это ты верно про жадность, — сказал полуухий. Стоящий в середине звучно шлепнул дубиной по ладони. — Древние завещали нам делиться. — Ну так иди делись, амеба, чё к нам пристал? — Да. Лука удивлённо вздёрнул брови и развёл руками. "Мы тебе что? Микробиологи?" Из переулка вышел ещё один тип и остановился, поигрывая ножом. "Хреново. Он и вожак отрезают возможность к отступлению, и оружие в их руках показывает, что гуманизмом, ребята, не страдают. Переведут в покойники без сантиментов и размышлений. Значит, надо и с ними так же." Желательно на опережение. Что сказал? Недобро нахмурился Детино, многозначительно качнув дубинкой. Братик у меня умом слаб. Жалко и заискивающе улыбнулась ему Мия, пятясь спиной к стене. В детстве головой раняли, и не бейте его, уважаемые. Мы всё, что есть, отдадим, только что заработали. на пирожки потратили и продемонстрировала надкушенное лакомство. Выглядела она нелепо и смешно. Ага, часто закивал стриж, пятись следом. Пирожки будете? Он опустил руку, глядя, как ладонь Мины ныряет в торбу. Будем, охотно кивнул Дети надвусмысленно причмокнув. Сладенького захотелось. Его поддельники синхронно шагнули следом. "У меня есть", Лёха продемонстрировал торбу. "С вареньем будете?" дитино презрительно скривился. Стриж огляделся. Вожак и тип с ножом расслабились, поверив в разыгранный спектакль. Лёху явно списали как потенциального противника, переведя в разряд лохов, падающих в ужасе от лёгкой оплеухи. «Сначала другой попробуем!» Детина выпустил дубинку, повисшую у него на запястье, и протянул грабли к Мие. «Иди к дяде, пирожочек мой!» «Какие же вы, мля, однообразные!» Тихо выдохнула она, молниеносным движением всаживая нож ему в горло. Детина выпучил глаза и, И ухватившись за шею, упал на колени, едва не выдернув нож из руки девушки. Его подельники замешкались на короткий миг, подарив встряжу бесценную возможность достать оружие. Дальше события понеслись галопом. Всё же банда была опытной и слаженной. Моментально справившись с шоком, бандиты кинулись на своих жертв. Один попытался вонзить нож в живот Лёхе. но тот качнулся в сторону, пропуская оружие мимо. Одновременно что-то хищное и голодное внутри бросило его вперед, к противнику, едва не нанизав на клинок. Лезвие бандита по касательной рассекло кожу, а вот нож стрижа вонзился ему под подбородок. Клинок легко пробил небо и поразил то, что заменяло детине мозги. Его тело ещё не осознало смерть, продолжая бег. Лёха едва успел выдернуть нож, как труп пронёсся мимо и с хрустом свалился в кустарник, где и остался лежать, подёргивая ногами. Потивнику ми повезло ещё меньше. Девушка просто упала на колени, уходя от удара, и вбила нож ему в пах. Улица огласилась истошным визгом, выпустив дубинку Налётчик упал, зажимая рану и вопя до разрыва голосовых связок. Вожак и его оставшиеся подручные переглянулись и разбежались в стороны, оставив в поле боя затеме, кого ещё несколько секунд назад считали своей законной добычей. Лёха от чего-то шумно втягивал носом воздух, жадно ловя запах крови. Когда он перевёл взгляд на остолбеневших пьянчуг, те даже забыли про выпивку. Они испуганно таращились на грозных чужаков, за пару секунд фактически истребивших банду. Стоило многозначительно качнуть ножом, как зрители кинулись к дверям своих жилищ, в страхе позабыв про выпивку. «То-то же!» — Стриж сплюнул. «А то нашли себе кино Тарантины! Мля!» Визгун орал уже тише. «Не жилец!» — понял Леха, глядя на выбивающуюся из-под пальца в бандита струйки крови. Мия разрезала ублюдку паховую артерию, и жить тому оставалось совсем немного. Сильно зацепило, коротко спросила Эльфийка, глядя на запятнавшую рубаху стрижа кровь. Она технично вытерла нож обо одежду убитого и спрятала его в сумку. Нет, коротко отозвался Лёха. Ходу Ему абсолютно не улыбалось сталкиваться как с местными правоохранителями, так и с толкованием необходимой самообороны. Мия кивнула и побежала в переулок. Стриж следом. Остановились они в паре кварталов от места побоища, забежав в проулок между домами. «Слышь, полуухие!» раздалось из-за потемневшего от времени дощатого забора. Ежели ссать вздумаете, собаку спущу. А срать можно? Чисто из академического интереса уточнил стриж. За забором возмущённо клацнула челюсть. Лёха не стал дожидаться очередного витка скандала и примирительно сказал: "Да шучу я, шучу, умел человек. Мы и так просто мимо идём. Остановились дух перевести". Шутник. «Мать-перемать!» — проворчали из-за забора. «Развелось вас! Давай, переводи духи, ходи дальше! Ишь! Ходят, ходят!» Ворчание, сопровождаемое стариковским шарканьем, удалилось. «Какие тут, однако, милые люди!» — подмигнул стриж Мия. «Ты как на нож напоролся!» Спросила та без церемонов, задирая его рубаху и осматривая порез. "Увольняя не здоровые, но неповоротливые? Сбылась моя мечта. Девушки прямо на улице раздевают", хмыкнул Лёха. "Да как? Квартирант, придурок подсабил. Тоже, видать, в мордобое захотел поучаствовать. А как? Сами не понял". Он посмотрел на свою рану и удивлённо округлил глаза. Порез уже не кровоточил и покрылся бурой коркой. «Ладно, томогочий, считай, косяк свой заглаживаешь», резюмировал Стриж, ощущая, как нарастает голод. Он, не глядя, выудил пирожок и откусил едва не половину. «Нам нужна гостиница в более спокойном и благополучном районе», озвучила предложение Мия, после чего задумчиво уставилась на пирожок в Лехиной руке. Как думаешь, случайно так совпало, что возле дешёвой ночлежки гопарети послись? Или бабка эта специально нас туда отправила? Да хрен её знает, стриж почесал затылок. Заопросто может и наводчицей быть. Мне дядька говорил, что бывало такое в девяностые. Ну, был у нас такой нехороший период. Долго рассказывать. Наводчик пассива у вокзала, вылавливая приезжих, советовал квартиру на съеме или гостиницу, а там по пути уже ждали бандиты. Он огорченно изучил подранную и перепачканную бурым рубаху и не кстати ляпнул. Но выпечка реально вкусная! Мия кивнула, вытащила последний оставшийся пирожок и с удовольствием откусила от него. Недавняя резня явно не испортила ей аппетит. Предпримем что-то по этому поводу, поинтересовалась она, явно имея в виду потенциальную наводчицу. Лёха задумался. С одной стороны, если старушка отправляет приезжих на ножи, спускать такое нельзя, а с другой, что он будет делать? Не рихтовать же пенсионерку? Да и не до выяснений сейчас, других проблем хватает. Малую в семью вернём и попросим местную стражу озадачить. Пусть сами выясняют и разбираются, решил он. Не хватало ещё нам цеплять маски, плащи и трусы поверх трико, а потом наводить порядок на улицах города. "Это точно", поддержала его Мия, доживав пирожок. "Переодевайся, И пойдём искать райончик получше. Зажиточные районы Драконьего холма напоминали виды старинных городов Европы: чистые, мощёные улицы, добротные каменные дома в 2-3 этажа, крытые черепицей, аккуратные и опрятные горожане, деревянные вывески лавок и питейных заведений. Для неграмотных надписи дублировали картинками. Поясняющими вид предоставляемых услуг и горластами зазывалами, заманивающими почтенную публику. Один из таких зазывал надрывал глотку у борделя, не жалея красок расписывая все эти прелести, что ждут посетителей. Зачем он тут вообще нужен, стриж не особенно понимал. На многочисленных балкончиках в призывных позах располагались работники обоих полов, а со стороны пустующих Раздавались весьма характерные звуки. Лёха почувствовал некое шевеление, но не там, где обычно при просмотре порно, а в голове. Алчно заворчал демон. Мля. Он ещё и забоченный, подумал Лёха, едва сдержав огорчённый вздох. Диковинки Востока, смуглые танцовщицы с юга. Пустынные варвары, чистокровные дикие эльфы, орал зазывала. В доме удовольствий властный дракон вы найдёте то, что давно искали. Брови Мии поползли вверх при упоминании чистокровных эльфов. "Слушай", шипнула она Лёхе. "А их разве не разделывают на косточки?" Или сперва трахают, а потом расчленяют. Да чёрт их знает, так же тихо отозвался тот. Может, утрахивают насмерть. А может, это казнь для преступников или пленных из враждебного племени. Информации мало. Что-то не похоже, что там кого-то казнят. Заслышав особенно громкий вскрик, сообщила Мия и бросила взгляд в сторону балкона. Там с надменным видом восседал то ли полукровка, то ли чистокровный эльф. Во всяком случае, волосы у него были аж до пят, но заплетены в самую обычную косу и рядом не стоявшую со сложной конструкцией, что носили на себе Леха и Мия при побеге. Зазывало бросил на них быстрый взгляд, а потом подскочил и заговорщицки прошептал. «О лухие!» А не хотите заработать? Половина выручки с клиента ваша. Отмоем придением, дадим парики, пока свои волосы отрастут, будете как чистокровки. Хозяин с оплатой не обидит. Вон, смотрите сами. Он указал на балкон с эльфом. Выглядел тот вполне довольным жизнью, ничуть не походя на подневольное существо. Стариш аж поперхнулся от такого предложения. Прогрессорство через бордель? Такого в книгах про попаданцев он не встречал. Камасутри туземцев учить, что ли? Так он не особый её знаток, только армейской версии, но она местным точно не понравится. Мы подумаем, к ещё большему его изумлению ответила Мия. «Да чего тут думать!» Даже удивился Зазывала, окидывая их сочувствующим взглядом. «Хоть поедите досы-то! Давно, небось, такого не было!» Мия лишь грустно пожала плечами и повторила. «Мы подумаем». «Я надеюсь, ты это не всерьез?» Осведомился Стриж, когда они отошли от Зазывалы. «Мы выглядим, как местные бомжи». Напомнила ему девушка: "И вести себя должны соответственно. Для полуголодных бродяг предложение должно звучать достаточно привлекательно, чтобы его всерьёз обдумать. Или ты собрался орать на всю улицу, что твоя офицерская честь требует вызвать его на дуэль за оскорбление?" Так, кажется, было принято у предков китежцев. "Кого?" озадачился Лёха. "Чёрт знает, Про кого ты? Но у нас дуэльный кодекс отменили вместе с последним царём. Считай лет за 80 до моего рождения. Он оглянулся на бордель и резюмировал: "И не знаю, что и как тут с дуэлями, а вот трахаться с эльфами у местных, я смотрю, в чистили. Видимо, они занимают нишу обслужи в местной социальной экосистеме". Безразлично, пожало плечами Мейа. Наша юная подруга упоминала, что полухи обычно ходят в слугах у местных. Чему удивляться? Интересно, а бывают знатные полукровки. Увидим, чего гадать, отозвался Стриж. Они зашагали дальше с интересом изучая город. Впечатление немного портили конский навоз на мостовых, да вонь из сточных канав, куда сливали нечистоты. Но, вопреки ожиданиям, Никто не выплескивал содержимое ночных горшков в окна и не мочился с балконов. Видать, здешняя цивилизация ещё не дошла до подобных изысков. Всё встало на свои места, когда путешественники дошли до реки, через которую был перекинут каменный мост. Вот теперь я вижу нормальное такое средневековье, хмыкнул Лёха, показывая на оборванца, присевшего со спущенными штанами на перила. Ниже по течению купцам не пойдём, резюмировала Мия, с мрачным любопытством разглядывая столь необычную картину. Как думаешь, тут изобрели аналог мыла и зубной пасты? Она продемонстрировала руки. Грязи под ногтями хватило бы, наверное, чтобы соорудить достойный погребальный курган для мыши. И Можно ли купаться в местной реке где-то выше по течению? Или есть какой-то запрет? Фиг знает, пожал плечами стриж. Оглянувшись на тужещавшегося оборванца, он презрительно сморщил нос и продолжил. В центре народ чистый, значит, где-то моются. Сомневаюсь, что ради этого бегут куда-то за город. Значит, или дома, или есть что-то типа общественных бань? Ну и чем мыца тоже есть. Вон, вспомни, как от врачей пахло. Ух ты ж! Он шарахнулся в сторону, едва не сбив с ног Мию. Через мост на полной скорости проскакал верховой, даже не подумавший притормозить перед пешеходами. Лёха сразу вспомнился Дюма, фрагмент, где Дортаньян чащеся по своим делам на лошади. Сбивает какого-то горожанина и даже не оглядывается на подобный пустыак. Вот они, все прелести сословного общества, особенно для тех, кто стоит ниже по социальной лестнице. Прямо как сенатор на новом Плимуте, зло сплюнула эльфийка. Но тот хоть со спецсигналом и по выделенной полосе торопится. У нас так мажоры гоняют, Лёха посмотрел вслед наезднику, запоминая: вдруг свезёт столкнуться без свидетелей. Ну, дети богатеньких пап и мам, пояснил он на случай, если термин в будущем исчез. На те амат гонять негде, развела руками Мия. Под куполами мало места, а за их пределами можно врезаться в черепорога, решившего развалиться посреди дороги, или обнаружить дыру. проделанную кем-то из крупных животных, устроивших брачные танцы на трассе. Строго говоря, потому у нас передвигаются или верхом, или в надёжных бронированных вездеходах. Вот чего я к вам не попала, а? Уже в который раз за время знакомства огорчился стриж. Куда интересней, чем вся эта смесь Гарри Поттеровщины с реконструкторским фестивалем? Ну, Как видишь, мой примитивный друг, тут тоже хватает приключений, криво улыбнулась Мия. Давай постараемся хотя бы сегодня их больше не найти.